Двалин с топором в руках повернул за угол, стремясь туда, где особенно громко слышался разъяренный рев толпы. На сей раз он успел вовремя. Толпа еще ничего не успела сделать с двумя жертвами, совсем молоденькими девчонками, едва ли старше 15 лет. Одна из них, чуть постарше, чернявая, была уже вся окровавлена, а вторая, тоненькая, словно стебелек, с дивно льющимися волосами чистого червоного золота, в ветхой неказистой одежонке внезапно и резко вскинула руки. В следующий миг мостовая под ногами у самых ретивых поимщиков стала дыбом. Камни полетели в разные стороны — норовя при этом попасть не куда-нибудь, а по головам. Несколько человек с воплями упали, расползаясь о карач в стороны. С полдюжины провалились во внезапно развершуюся под ногами каверну, и теперь оттуда слышались отчаянные крики боли и ужаса. Губы земли сходились, однако тут вмешалась другая сила, стремительно нанесшая контрудар. Счастливый избегнувший и камней, и провала, жрец в светло-голубом одеянии служителя Ракота не стал делать никаких выразительных жестов. Его голос, произнесший какое-то священное заклятие, прогремел точно глаз неистовой бури. Жемчужное сияние тотчас окутало распахнувшийся провал, и через него в мгновение ока оказался переброшен призрачный мост. — Вперед! — взвыл жрец нечеловеческим голосом. Толпа послушно повалила за ним. Двалин опередил служителя Ракота на одно единственное мгновение. Удар гнома был точен, стремителен и короток. Лезвие секиры рассекло бедро жрецу, Так что тот с воплем повалился на мостовую. «Бегите!» Не оборачиваясь, рявкнул гном девчонкам. «Беги, Мирана!» Услыхал он тоненький голосок. Золотоволосая решительно оттолкнула свою чернявую подружку и шагнула вперед. Руки ее так и мелькали. Она готовила толпе еще один подарок. И толпа это поняла. Народ попятился... Однако храмовые воины, увы, оказались неробкого десятка. Выставив вперед короткие копья, они двинулись на гнома. Взмах секиры оставил два древка без наконечников. «Да беги же ты, дура!» — рявкнул Двалин за миг до того, как располовинил щит самого резвого из храмовых воинов. «Никуда я не побегу!» — отрезала девчонка, и прежде чем ей успели помешать, швырнула в нападающих еще одно заклятие, не менее впечатляющее, чем первое. Сверху, с ясного и чистого летнего неба, внезапно незринулась ветвистая и слепящая молния, опутавшая словно чудовищный паук блестящими нитями смертельной паутины одного из храмовников. Запахло паленым, тело тяжело грянуло озим. В толпе кто-то истошно завизжал. «Убила! Убила! Хромовника убила! Бежим!» Воспользовавшись всеобщим замешательством, гном схватил девчонку за руку и потащил за собой. Вслед несся многоголосый вой толпы. «Да же ты, уволень!» Девица вырвалась, едва только они завернули за угол. «Давай за мной!» Иначе они нам быстро кишки по мостовой размажут. Она ловко нырнула в незаметную со стороны щель между двумя домами. «Сюда!» Девчонка с натугой приподняла деревянную крышку какого-то люка возле боковой стены здания. «Сюда! За мной! Вниз!» Не задумывая, Двалин спрыгнул в кромешную темень. Они успели вовремя. Вскоре над головами протопала незаметившая крышки погоня. «Оф!» Выдохнула девчонка, когда топот стих в отдалении. «Ушли, кажется. Теперь, наверное, отсидимся». «Значит, колдуешь?» Двалин на ощупь подцепил от пояса фляжку и сунул ее прямо в руки спутницы. В Подвал хоть и с трудом, но все же пробивался солнечный свет. Стоя прямо под люком, можно было различить очертания близлежащих предметов. «Зачем, спрашиваешь, гном?» Спутница Двалина усмехнулась совершенно не по-молодому. «Тебе какое дело?» «Двалином этого гнома прозывают». «Раз спросил, значит, есть дело. Мы, подгорный народ, по-пустому языками не чешем. Аль не знаешь?» «Знаю. А меня Ириной кличут. Ротгар!» Избезумился народ совсем. «Хорошо б твой Ротгар нам из города выбраться помог». «Ротгар тому подмога, кто сам себе помогает». «Что ты умеешь, кроме того, что я уже видел?» «Да не так, чтобы много. Там, на улице, это, наверное, от страха получилось», — призналась Ирина. «Так, больше по мелочам. Огонь вызвать, потерявшуюся вещь найти, узнать, что человек сейчас думает, разговоры издалека подслушать». «А боевые заклятия, то, что я видел». — Это и впрямь с перепугу. Я не вру, честное слово. — Верю, верю. Иначе бы не толпа тебя гоняла, а ты толпу. — Убить? Страшно. — Когда тебя к стенке припрут, то бояться поздно уж будет. Тут ведь как, или ты, или тебя. Оправдываться в коронном суде можно. — Верно. Ирина вдруг всклипнула. — Ой, лихо. Что ж теперь будет? — Эй, не реветь! Строго одернул девчонку гном. Из города я тебя вытащу. клянусь молотом и наковальней вытащу. А там у тебя есть куда идти? — Нет. — Тогда со мной отправишься, — решил Двалин. — Куда? — испугалась девчонка. — Куда глаза глядят? Невесело пошутил гном. Я ведь тоже изгой. Не бойся. Где наша не пропадала? Гном и колдунья — это ж сила. — а Если я еще друзей своих отыщу, то и совсем хорошо станет. А что народ кричит? Орда, мол, прорвалась. Куда ж тогда бежать? Разве что за море? Э, э Ирина, видел я эту Орду? Видел ее. Дрался с ней. И людей знаю, которые всю жизнь под ней прожили. И ничего. В лесном пределе, на свободных хуторах. Не самое это страшное. Задумчиво окончил Двалин. «Однако не пора ли нам отсюда выбираться?» «Может, лучше ночи дождемся?» Робко предложила Ирина. лучше что оно лучше, только ночью на улицах одни патрули и останутся. И ворота закрыты будут». «Ворота заклинанием открою», — уверенно заявила девчонка. «Ишь ты, ну, тогда ладно. Давай устраиваться, что ли? Тут ничего нет, на что присесть можно было бы». Когда Двалин скрылся, Эльтара некоторое время стояла посреди комнаты, прижав к груди крепко стиснутые кулаки. Уход гнома ломал все столь тщательно разработанные планы, а ведь Хис смог появиться с минуты на минуту. Великая печать вечного короля, отца Эльтары, была уже совсем близко. Молодая волшебница не могла ошибиться. Что ж, придется обойтись без гнома. Ей предстоит управиться за двоих. «Хиорт! Хиорт, не спи, мы выходим!» «Я готов, прекраснейшая!» «Вот и хорошо. Хис уже где-то рядом. Идем в гавань!» Юноша поправил меч у пояса. «И вспомни все, чему учил тебя твой почтенный батюшка», — посоветовала спутнику Ильтара. «Пригодится. Без магии Хиса не взять. Пусть у него нету жезла, зато печать имеется». Повелевать ею он едва ли сможет, но если ему удастся выпустить на свободу заключенную в нее силу, города рядом снесет, — предположил Хиорт. — Если не весь, — подтвердила ильтара Так что нам нельзя ошибиться, друг мой? Юноша резко кивнул. — У меня с Хиссом свои счеты. Когда печать окажется у меня, можешь делать с этим змеем все, что хочешь, хоть на куски режь. Они торопливо шагали к гавани. Эльтара старалась не смотреть по сторонам. «У тебя есть другое дело», — сжав зубы, твердила она себе. «Очень, очень важное дело. Если змеиному царю удастся скрыться с печатью короля Эльфрана, то одному великому Орлангуру ведомо будет, сколько воинов, сородичей Эльтары, падет в битвах и скольким женщинам ее родины Придется уйти вниз для того, чтобы восполнить потери. Сжав зубы, она шла мимо мертвых тел, валявшихся на мостовых грудами окровавленного тряпья. Мимо разграбленных домов с выбитыми окнами, частично выгоревших, выставивших на всеобщее обозрение черные внутренности. Мимо разбросанного по мостовой нехитрого скарба, изломанного и растоптанного. Девчонка лежала ничком, обеими ручонками крепко держа куклу, облаченную в нарядное розовое платьице. Игрушка была не из дешевых. Ее делал настоящий мастер. — Привеликий Эльфран, о чем я сейчас думаю? — ужаснулась Эльтара. — Она же умирает, эта малышка. А я... я разглядываю ее куклу, уже и так мертвую. Наверное, это была некая попытка защититься, не думать об уродливой и подлой смерти, постигшей только-только начавшее жить веселое существо. Эльтара стремительно нагнулась над лежащей. Она не ошиблась. Над головой девчонки, над странным образом не растрепавшимся венчиком темно-русых кос все еще слабо трепетала незримая для глаз смертных тень сознания. Малышка была еще жива, но жизнь ее стремительно уходила с каждым мгновением. Хиорд с недоумением возрился на прекраснейшую. Зачем она мешкает? Они не могут останавливаться возле каждого трупа. Дурень, она жива! Яростно бросила в ответ на недоуменный взгляд спутника Ильтара. Не стой, чучелом! Если умеешь, помогай! Мне надо удержать ее душу! Хиорт торопливо кивнул. Эльтара осторожно положила ладонь на еще теплый затылок. «Не уходи», — просила она. «Останься», — умоляла она. «Тебе еще рано туда», — убеждала она. И чувствовала, что терпит поражение. Маленькая и чистая душа ребенка уходила все дальше и дальше в пределы серых стран, откуда смертным нет возврата. «Я все равно не отступлюсь!» — вырвался у Эльтары яростный беззвучный крик. «Все равно верну тебя!» «Ты станешь моим Каором!» Каоры — спутники на языке людей. Могли жить только в непосредственной близости от своего создателя или способного заменить ею чародея, владеющего заклятиями, подпитывающими силы Каора. И душа умирающей затрепетала... подчиняясь могучему и властному зову, повлекшему ее назад, к беспомощно лежащему телу. Девочка открыла глаза. «Мама!» — у ильтары перехватило горло. Этого она никак не ожидала. «Я знала, мама, что ты найдешь меня, и даже не убегала. Мне было страшно, но я знала, что если они схватят меня, то ты вернешься», — пролепетала девочка. Рана на спине затягивалась, подчиняясь заклятиям Эльтары. Хиорт помогал, как только мог. «Все будет хорошо», — только и смогла выдавить из себя молодая волшебница. В горле у нее по-прежнему стоял ком, у неё холодный, рафинированный эльфранской принцессы, старшей дочери вечного короля. И зачем только мать решила привести в мир еще и младшую сестренку Эльтары, Ее привела, а сама ушла вниз. Отец до сих пор так и не оправился от удара. «Все будет хорошо», — повторила она, когда девочка поднялась, крепко вцепившись в руку волшебницы. «Все будет хорошо, а теперь тебе надо немного поспать». Глаза спасенной тотчас закрылись. Правда, со стороны этот сон мог бы показаться странным, Девочка шла, как привязанная за Эльтарой и Хиортом, обходила препятствия, поворачивала, когда нужно, направо или налево, но при этом крепко спала. Создатель имел абсолютную власть над своим коором. «Я стоял на ратушной площади Галина, Галина Светлопенного, как торжественно именовали город его обитатели». Похоже, сегодняшний день здесь был недобрым. Кое-где лежали бездыханные тела. Несколько нарядных домов, удостоенных чести выходить фасадами на главную площадь, изгладал огонь. Неприятель? Орда? Нет, сами люди. Что ж, пусть разбираются. Это не мое дело. Хватит и того, что я спас человека по имени Аргнист. Пора подумать и о себе». Заглянем-ка в здешние прославленные храмы. Я ничем не выделился бы в людской толпе, разве что голым, совершенно лишенным волос черепом. Местные обитатели все как один носили прически. Правда, мне никто и не встретился. Несколько рывшихся в брошенных домах мародеров не в счет. При виде меня они тотчас бросились на утек, словно перед ними появилась невесть какое чудовище. И чего они испугались в самом-то деле? Оружия при мне нет, дела до них никакого тоже. Храм открылся внезапно. Я не ожидал его появления, и это мне весьма не понравилось. Силу этого места я должен был ощутить за несколько кварталов, а вместо того она обрушилась на меня, когда я повернул за угол и оказался прямо перед громадным строением. Храм Ракота Грозного. Внушительно, что и говорить. Людям должно нравиться. Они любят, когда есть перед чем трепетать и чему поклоняться. Две башни из непроглядно черного камня уходили ввысь, вздымаясь над городом. Гладкие, без окон и без бойниц, заканчивающиеся отполированными острыми навершиями исполинского размера, Они напоминали вонзенные в небесную синь копья. Между ними на высоту полутора десятков саженей сажень в этом мире равнялась среднему человеческому росту. Вздымалась полукруглая арка из белоснежной каменной кости. Арка вела внутрь, в главный молельный зал, где стояли алтарь и статуя восставшего. Больше там ничего не было. Голый мозаичный пол из чередующихся белых и черных крестов. И пустота. «Да нет, кое-кто здесь все же имеется». Раздался позади меня спокойный и негромкий голос. Я резко обернулся. «Как же так? Ко мне подкрались со спины, а я даже ничего не почувствовал». «Ты не мог почувствовать, губитель». Услыхал я. Немолодой, стройный мужчина с заметной проседью в темных волосах. Острое, хищное, ястребиное лицо. Глубоко посаженные глаза. «У меня есть для тебя дело, губитель», — сказал он, плотнее запахивая плащ. Не из простых, кстати, его сработали феи, или я уже ничего не понимаю в таких вещах. Только потом я понял, что память начала возвращаться ко мне именно в эти минуты. Я вспомнил, кто такие феи. Я молчал. Этот человек, вернее, нечто, соблаговолившее принять его форму, стал бы великолепным врагом. Для того, чтобы взять над ним верх, потребовались бы все мои силы и все искусство. И шансы у нас, как мне показалось, были бы совершенно равными. Собеседник правильно понял мое молчание. «Не хочу тебя ни к чему принуждать силой, губитель, хотя и мог бы. Я знаю, кто ты, откуда ты взялся, каково твое настоящее имя и кто такая царица теней. Догадываюсь также, кто такой возрождающий, но тебе, поверь, все знать вовсе не обязательно. Впрочем, если ты все же пожелаешь, я открою тайну после того, как ты справишься с Ордой». Тебе не составит труда это сделать. Я понял, кто передо мной, и, уважая величие настоящего врага, молча склонил голову. Ты мечтаешь о поединке со мной, — с легкой грустью в голосе произнес враг. Поверь, я тоже. И если тебе удастся сделать то, о чем я прошу, клянусь великой тьмой, мы скрестим мечи. Понятно, что о мечах он сказал лишь иносказательно. Торопись, убитель. Услыхал я на прощание. Храм опустел. Пока Двалин с Ериной отсиживались в подвале, Эльтара, Хиорт и воскрешенная девочка Каор шли в сторону гавани. Вскоре следы погромов исчезли. В бедных припортовых кварталах нечего было грабить и некого топтать. Народ отсюда подался ближе к центру Галина, охваченный общим безумием, и улицы опустели Не было видно даже коллег и нищих. Молодая волшебница шагала, закусив губу. Усилием воли она заставила себя забыть даже о спасенном ребенке. Хис, вот что сейчас главное. Если она не добудет печать, и зачем только Эльстан наложил ее в этом проклятом холме демонов? Наконец, перед глазами блеснула маслянистой зеленью вода гавани. Длинные пирсы тянулись влево и вправо, насколько мог окинуть взор. Однако кораблей было необычайно мало. При первом же известии о том, что Орда прорвала рыцарский рубеж, много горожан посостоятельнее предпочли отправиться в длительное морское путешествие, и притом немедленно. Многие капитаны в этот день обогатились. В глухом углу порта, образованном тремя сходящимися причалами, в стороне от немногих оставшихся судов угрюмо застыли корабли змеиного народа. Пузатые, крутобокие, они отличались не красотой и быстроходностью, а устойчивостью перед любыми штормами и ураганами срединного и морей. Их борта были выкрашены ярко-желтой краской, из-за чего суда резко выделялись на коричнево-сером фоне причалов, доков и складов. Корабли стояли пришвартованные к береговым кнехтам, однако трапы были убраны. Ни на пирсах, ни на палубах не было заметно ни одной живой души. «Может, они все в город подались?» — предположил Хиорт. «Этим ведь тварям пограбить первейшая радость!» «Едва ли!» — покачала головой Эльтара. Горожане бы тогда разом про колдунов забыли. За змеиный народ взялись бы. Нет, они там, на кораблях. Прячутся. Ждут чего-то, я чувствую. Уж не хисо ли змею кумерзючную? Пробормотал себе под нос парень, в свою очередь сотворяя какое-то заклятие. — Ты осторожнее тут с чародействами! — одернула юношу Эльтара. — Хис такое за милю почует. Стой спокойно. Я постараюсь его подманить... «А тогда уж тебе придется поработать. Боевые заклятия — вот чего он ждет. Так что придется обойтись без них. Справишься?» «Увидишь, прекраснейшая», — твердо ответил юноша. Они стояли возле самого угла старого полуразвалившегося барака. Доски посерели от дождей, в стенах зияли широкие щели. Эльтара, прищурившись, напряженно вглядывалась в воду возле бортов кораблей змеиного народа. Хиорд с неожиданным интересом ни с того ни с сего принялся рассматривать щели в стенах сарая. Рука медленно легла на Эфес, пальцы сжали резную рукоять. Все это происходило настолько медленно, что, казалось, парень боится спугнуть какого-то чуткого зверя. Клинок дюйм за дюймом пополз вверх. Эльтара по-прежнему смотрела на гладь мутной воды между пирсами. «Ух!» — Хиорт со всей силы ткнул мечом в щель между досками сарая. Раздалось яростное шипение, и ветхая стена тотчас рухнула. Хи спрыгнул, зажимая лапой рану на левом боку. Хиорт успел отскочить, однако его второй выпад пропал даром. Змеиный царь ловко извернулся, и клинок понапрасну пронзил пустоту. Прежде чем Эльтара успела хоть что-то сделать, Хис и Хиорт уже покатились по доскам. Оба, оказываясь сверху, норовились стукнуть друг друга головой о настил. У Хиса это получалось явно лучше. Волшебница бросилась к ним, на бегу поднимая правую руку. Она готовила заклинание, Однако, прежде чем волжба пошла в ход, из-за угла спокойной ровной походкой появилась Каор. Глаза девочки были по-прежнему закрыты, но тонкие пальчики сжимали короткий серебристый нож. Хисс в очередной раз оказался наверху. Из раны на боку змеиного царя обильно хлестала кровь, однако он, казалось, совершенно не замечал этого. Кулак Хиорта врезался в горло Хиссу, Но тот лишь коротко всхрапнул. Он пытался отодрать накрепко вцепившиеся в него руки юноши, потому что на кораблях его уже заметили. На палубу один за другим выскакивали лучники. Девочка ударила спокойно и расчетливо, словно опытный воин. Серебристый клинок вошел в основание шеи Хиса. Тварь разом обмякла, рухнув на пирс, точно мешок с костями. «Печать!» Эльтара налетела на поверженного точно вихрь. «Тащи его прочь, Хиорт!» С кораблей свистнули первые стрелы. Нацеленная прямо в спину волшебница вспыхнула еще в полете, однако другая вошла Хиорту в затылок по самое оперение. Глаза девочки Каор широко раскрылись. В них теперь билось диковинное серебряное пламя. Эти глаза могли принадлежать кому угодно, но только не человеческому ребенку. Сейчас в них была смертная боль, словно чужая стрела досталась ей, а не Хиорту. Пальцы маленьких рук стремительно сплелись в сложную фигуру и тотчас расплелись вновь. Тело юноши рухнуло на пирс, но над окровавленным лицом вспыхнул призрачный костер. Серебристые языки пламени заплясали, раздвигаясь, словно театральный занавес, и между ними стала видна радостная зеленая долина меж синими громадами гор. Эльтара успела разглядеть извилистый росчерк реки среди кудрявых рощ и стремительно мчащееся в этот мир существо — прекрасное, крылатое, быстрое. На лету оно обернулось, и Эльтара невольно вздрогнула — У летящего было лицо Хиорта. Волшебница пришла в себя. Сейчас ею владела темная ярость. Она выпрямилась, глядя прямо в лица стрелков. Эльтару тотчас же окружил воздушный огненный хоровод. Стрелы вокруг нее вспыхивали одна за другой. «Тоилас Энна!» Ближайший к пирсу корабль с грохотом разломился пополам. Борт рассекла трещина. Рухнула мачта, нос и корма встали дыбом, стремительно уходя под воду. Здесь, в порту, глубина была невелика, так что морякам змеиного народа не угрожала опасность утонуть. За первым кораблем последовал второй, за ним третий. Тонко вереща от ужаса, змеи-люди плыли кто куда. По телу Хисса прошла внезапная дрожь. Зеленая лапа дрогнула, поверженный пополз к краю пирса. «Ну нет, сперва печать!» В глазах волшебницы полыхал темный огонь. Ее удар был страшен. Он дробил кости и рвал плоть, выжимая жизнь из этой кучи мяса. Хисса вдавила в доски, вновь брызнула его зеленоватая кровь. Он замер, весь странно плоский, словно раздавленная колесом телеги ящерица. Эльтара наклонилась к останкам. а когда выпрямилась, на ее ладони тусклым золотом мерцал тонкий ободок печати. «Уф!» — вырвалось у принцессы. Дело было сделано. Она подняла глаза, ее Каор куда-то исчезла. Тело Хиорта тоже. Короткие мгновения вместили в себя слишком много событий. Эльтара поспешила прочь с Пирса. Девочка Каор... чего имени волшебница так и не успела узнать, мирно посапывала там, где ее и оставила принцесса, в укромном закутке, скрытом от посторонних глаз, еще и отводящим взоры заклятием. А в небе над головой волшебницы описывал круги коричнево-крылый сокол. Над истерзанным Галином медленно сгустилась ночь. В подвале, где укрывались Двалин и Ирина, стало совсем темно. «Ну все, пошли!» Гном поднялся, разминая ноги. «Не могу я больше в этой крысиной дыре сидеть. за то и вправду откроешь, красавица!» «Так иначе зачем и идти? Лучше уж самим храмовником сдаться!» Откликнулась Ярина. Между домами царила тьма. Правда, беглецам она не мешала. Ярина сотворила несложное заклятие ночного зрения. И теперь они видели окружающее... Правда, все представлялось серым и бесцветным. «Давай сперва ко мне», — предложил гном. «Проверю, может, мои спутники на месте. Тогда нам всем вместе куда легче будет». По улицам топали лишь патрули королевской гвардии и храмовых воинов. Не было видно даже ни одного подвыпившего гуляки. Гален затаился, приходя в себя после безумного и страшного дня». Гостиница, в которой остановились Эльтара, Хиорт и Двалин, стояла тихая и темная. Не горел даже всегдашний огонек над дверьми. Окна комнат залила чернота. И парадная дверь, и дверь черного хода оказались заперты. Но гномы недаром слывут лучшими взломщиками. Двалину потребовалось лишь несколько секунд, чтобы открыть тяжелый и сложный замок. Гном и Ирина прокрались через кухню, поднялись на второй этаж. «Ушли!» — шепотом сообщил спутница Двалин, вернувшись. «Что ж, будем выбираться сами». Гном не стал ломать голову, куда делись Эльтара с Хиортом, а также весь багаж молодой волшебницы. В свое время, если повезет, он все выяснит, а пока что надо уносить ноги из Галина. С патрулем они столкнулись всего раз. Два отряда храмовников зажали их в каменном ущелье переулка, и не было ни одной крысиной щели, куда можно было нырнуть. Ирина не успевала сплести заклятие невидимости, и оставалось только одно — драться. Правда, патрульные не ждали нападения. Земля внезапно встала на дыбы у них под ногами, а топор дваленно довершил дело. Гном и девушка прорвались сквозь строй врагов и растворились во тьме. Они добрались до ворот раньше, чем туда докатилась поднятая уцелевшими храмовниками тревога. По ночному времени железные створки запирал железный же брус толщиной в два человеческих тела. Однако Ирине хватило мгновения, чтобы заставить неподъемную болванку отдернуться в сторону, словно испуганного зверя. Створки бесшумно повернулись на хорошо смазанных петлях. Слух Его Величества всегда оскорблял скрежет ржавого железа, и потому петли содержались в образцовом порядке. Две тени выскользнули из ворот и не заметили, как за ними следом скользнула еще одна. Я не помню, как и в каком обличье покинул Гален. После встречи в храме все внутри терзала огневеющая боль, мало-помалу затихавшая. И я знал, что вскоре она вовсе исчезнет, как знал и причину ее породившую. Последний привет от моего врага. Врага, равного которому я не встречал еще ни в одном мире. Врага, с которым, придет день, встречусь на смертном поле. И этот поединок заставит трепетать самые глубинные основы упорядоченного. Но для этого мне надо исполнить его просьбу. Покончить с Ордой. Почему-то мой враг не захотел сделать этого сам. Его выбор — радость губителя в сражениях, его отрада на поле брани. Значит, чтобы приблизить долгожданное, займемся пока ордой. Тем более, что враг прав, и это действительно не займет у меня много времени. Я пришел в себя на тихой лесной дороге. За спиной солнце плавно устраивалось на вечерний отдых в сизых облачных перинах. Где-то рядом перекликались птицы, и где-то рядом была Орда. Правда, в ней я не нуждался, я не собирался гоняться за всеми этими тварями по просторам северного йорварда. Одно гнездилище Орды, то самое, под холмом демонов, я разорил. Оставалось найти и уничтожить остальные». Я не сомневался, что справлюсь с этим самое большее за два солнечных дня этой реальности. Дорога уходила на север. Я решил немного пройтись, пока не нащупаю ближайшее подземное гнездовье. «Мама, мама! Ну что же ты плачешь? А где? Где мой братик? Он же с тобою был. Где он? Ушел? Куда? А когда вернется? А мы пойдем с тобой на реку? Нет? А на море? Мне так хочется!» Маленькая Ками весело прыгала вокруг альтары. Волшебница всхлипнула в последний раз и кое-как вытерла слезы ладонями. Заклятие, что привело бы ее лицо в порядок, она не могла сейчас вспомнить. Хеорт погиб. Кто же мог знать, что это настолько сильно скажется на ней, холодной эльфранской деве, никогда доселе не питавшей особо теплых чувств к человеческому роду? Далеко в прошлом осталась та надменная гордячка, что царственно вплыла в горницу Аргниста. Больше ее не было. Тонкая, с полупрозрачной мраморной кожей рука Эльтары легла на затылок девочки. Ками Каор — вечная спутница. Говорят, один лишь камень Эльфрана, камень Туэй, способен дать спутнику свободу. Но тогда Ками все равно останется в Эльфране, Ни смертные, ни гномы, что прихотью судьбы оказываются там, никогда не возвращаются в свои родные места. Так гласит вторая заповедь, непосредственно вытекающая из первой, смертной. Больше Эльтаре было нечего делать в Галине. Она догадывалась, что какая-то страшная надмировая сила пришла ей на помощь в решающие мгновения схватки с Хиссом, Иначе змеиный царь вполне мог ускользнуть. Но все кончилось благополучно. То Эй даст ответ, кто помог Эльтаре, и она отблагодарит совершившего это. А Ками... Что ж, Эльфран, право же, далеко не самое худшее место на свете.